Издательство Бомбора. Океан книг. раз Гринберг. Хаяо Миядзаки. Ранние работы мастера. Читает Дмитрий Суворов. Посвящается Нурит, Матану и Майклу. Предисловие. Первоначально написать книгу меня вдохновило детское воспоминание, общее для меня и многих других детей 1980-х годов в моей родной стране Израиле. В то время у нас был только один доступный для просмотра телеканал – общественный. Предназначенные для детей часы вещания на нем были ограничены образовательной программой – В соответствии с ней многие часы отводились продолжительным анимационным шоу, адаптациям классических произведений детской литературы, в том числе «Приключения Питера Пэна», Джеймса Барри, «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкот и многих других. Одной из первых подобных экранизаций, появившихся на экране общественного канала Израиля, и, безусловно, самой запоминающейся стал мультсериал Сердце ⁇ основанный на одноименном детском романе 1886 года ⁇ Коре ⁇ на языке оригинала итальянского писателя Эдмонда де Амичиса. В его книге рассказывается о детстве школьников и о сложностях, с которыми они сталкиваются по мере того, как их страна становится современным национальным государством. Анимационный сериал адаптировал и расширил сюжет романа «Де Амичиса» о мужественном мальчике Марко и его путешествии из Италии в Аргентину в поисках пропавшей матери. У литературного первоисточника была своя доля поклонников среди предыдущего поколения молодых израильтян, ведь они чувствовали, что патриотический дух книги хорошо сочетается с национальными настроениями их собственной страны в 1950-х и 1960-х годах. Ко времени трансляции шоу многие представители этого поколения сами стали родителями, и им нравилось заново открывать для себя историю Марка вместе с собственными детьми. К тому же она получила превосходный эмоциональный дубляж на иврите, а ее заглавная песня была исполнена одним из самых любимых израильских певцов. И все же на протяжении всех бесконечных повторов шоу почти каждые летние каникулы была одна особенность, озадачившая как юных, так и взрослых зрителей. Почему в мультфильме об итальянском мальчике, который отправился в Южную Америку, в конце каждой серии появляются титры на японском? Когда впоследствии на экранах израильских телевизоров появились другие анимационные адаптации классической детской литературы, нарисованные в стиле, несколько напоминавшем «Стиль сердца», их зрители начали смутно осознавать, что эти шоу были произведены в Японии. И действительно, на протяжении 1980-х годов Только благодаря им, наряду с крайне немногочисленными научно-фантастическими сериалами, мы могли соприкоснуться с японской анимацией. Но чего мы в то время не осознавали, так это того, насколько большое значение имели шоу. Несмотря на то, что они адаптировали сюжеты западной литературы, в значительной степени они отражали и японскую культуру. Также мы не знали, что к постановке сердца приложил руку человек, который в то время уже был одним из самых известных японских аниматоров и в 2003 году даже получил премию «Оскар» за свой мультфильм «Унесенные призраками». Хаяо Миядзаки Ко мне подобное осознание пришло к концу прошлого тысячелетия, когда, благодаря интересу к комиксам, я открыл для себя мангу – японские комиксы – и аниме – японская анимация, что в дальнейшем привело меня к изучению японского языка во время учебы в университете. Именно тогда я прочитал шедевральную мангу Миядзаки «Навсекая из долины ветров» и влюбился в нее, а вскоре посмотрел его эпический фильм в жанре исторического фэнтези «Принцесса Мононоке» 1997 года и был крайне впечатлен. Я стал поклонником работ Миадзаки и, углубившись в его фильмографию, обнаружил, что вместе с Исао Такахатой своим коллегой по многим проектам, Он действительно был одним из авторов «Сердца» или 3000 ри в поисках матери», как называется сериал в японской трансляции в 1976 году. Сходство дизайна между ним и более поздними работами Миядзаки было довольно сильным. Но когда я посмотрел и прочитал больше его работ, это привело к написанию магистерской диссертации о нем. Я понял, что связь гораздо глубже и проникает в материалы, на которых Мяадзаки пока не достиг престижного положения ведущего японского деятеля в области анимации. Сериал 3000 тысячи ри в поисках матери» описан во второй главе этой книги. Так же, как и в других разделах, в ней исследуется важный этап ранней карьеры Миадзаки и то, как данный период вдохновил его более поздние работы. Хотя о Миадзаке на английском языке написано несколько книг и много статей, моя книга призвана стать первым источником, предлагающим глубокий анализ его ранней карьеры в кино и на телевидении а также произведений кинематографа, телевидения и литературы, которые вдохновляли мультипликатора, формируя его стиль и темы. Но ранняя карьера Миядзаки – не просто намеки на будущие знаменитые работы. Хелен Маккарти, изучающая аниме, описала свою замечательную книгу «Хаяо Миядзаки. Мастер японской анимации» опубликована в 1999 году как Миадзаки для начинающих, то есть знакомство с режиссером и его работами. Это же произведение нацелено на то, чтобы быть Миадзаки в контексте, отражая становление режиссера в развивающейся после Второй мировой войны японской анимационной индустрии и раскрыть его значение для страны, которая стала анимационной супердержавой и сохраняет этот статус по сей день. Две истории. Восхождение Миадзаки к известности и подъем японской анимационной индустрии неразделимы. Каждая дополняет другую, демонстрируя богатство стилей, повествований и тем, доминирующих как в работах Миадзаки, так и в отрасли в целом. Я тоже постарался отразить их многообразие в своем тексте. Первая глава «От фаната к профессионалу» вначале содержит краткий обзор раннего периода жизни Миядзаки, затем переходит к анализу многочисленных проектов, в работе над которыми он принимал участие в Toei Animation. Первые анимационные студии, применившие его таланты в деле, а также первые крупные анимационные студии, появившиеся в послевоенной Японии. Миядзаки не случайно устроился в Туэй и работал там почти 10 лет. Он влюбился в анимацию после просмотра студийного дебютного полнометражного анимационного фильма «Легенда о Белой Змее» 1958 года. Этот фильм, помимо того, что является впечатляющим техническим достижением, также демонстрирует палитру художественных тенденций – подчеркнутых творческим коллективом фильма из разных источников – американских, европейских и азиатских. Именно они, наряду с наставничеством ветеранов студии, дали самому Миядзаки сильное стилистическое и тематическое вдохновение, проявляющихся в его работах по сей день например, в сильных женских персонажей и приверженности социальной справедливости и солидарности. Во второй главе «Высокие горы и зеленые крыши» исследуется роль Миадзаки в создании ранее упомянутых анимационных адаптаций классической детской литературы. Именно тогда мультипликатор, которому помогали бывшие сотрудники Той, а также новые коллеги, начал практиковать особую форму повествования. В отличие от волнующих приключений в произведениях Той, сюжет литературных адаптаций развивался медленно, акцентируя внимание на повседневной жизни их юных героев. В период работы над этим проектом Стиль Мядзаки обогатился еще большим количеством слоев, начиная с любви к европейским пейзажам, продолжая знакомыми дизайнами персонажей, ассоциирующимися с его работами, и заканчивая множеством историй о детях, их счастливом детстве и в конечном итоге необходимости вырасти и оставить детство позади. Третья глава. Свой человек Люпен посвящена первой значительной режиссерской работе Миадзаки мультсериалу Люпен III. основанное на успешной манге, шоу стало первым как для Миадзаки и Такахаты, так и для аниме-индустрии в целом. Это был первый японский мультсериал, который попытался привлечь взрослую аудиторию, и в нем использовались элементы, бывшие на тот момент новыми для Мяодзаки и Такахаты. Не только современная обстановка с автомобилями и огнестрельным оружием, но также чрезмерное насилие и частые юмористические сексуальные намеки, а иногда и больше, чем намеки, наряду с чем-то, что можно назвать антисоциальной атмосферой. Примечание: Исао Такахата, японский режиссер анимации, сценарист и продюсер, сооснователь студии Гибли. Долгое время работал с Хаяо Миядзаки, будучи сначала его руководителем, затем партнером. Конец примечания. Их можно было найти в исходном материале манги, на котором основывался сериал. А Миядзаки и Такахата пытались двигаться в собственном направлении, но не всегда успешно. Ранние эксперименты также привели к тому, что Миадзаки потом еще не раз возвращался к работе, связанной с таким персонажем, как Люпен III. И в своей режиссерской работе в дебютном полнометражном фильме Люпен III ⁇ Замок Калеостра ⁇ 1979 года. И в новом сериале франшизы. В обоих случаях ему удалось вписать главного героя в свое творческое видение, не противореча образу персонажа в манге и литературным корням первоисточника в европейской криминальной фантастике. 4 глава Вниз в долину представляет собой исследование создания самого большого неанимационного проекта Миадзаки. Ранее упомянутый эпической манги «Навсекая из долины ветров». А в главе исследуется множество стилистических и литературных заимствований и референсов, лежащих в основе произведения. От классической мифологии и японских сказок до европейских комиксов и анимаций, и даже американской научно-фантастической литературы и кино». Здесь также обсуждается полнометражная анимационная адаптация манги, снятая Миадзаки в 1984 году, всего через два года после того, как он начал рисовать мангу и за 10 лет до завершения этого процесса, показывая, как сильно изменилось восприятие различных тем, представленных и в манге, и в фильме, таких как «Защита окружающей среды», «Война и мир. Мировая политика». Пятая глава «Собираем все вместе» Студия Гибли обозревает начало режиссерской карьеры Миядзаки в его собственной студии, показывая, каким образом ранние фильмы связаны с проектами двух предыдущих десятилетий. Они же, в свою очередь, описаны в предыдущих главах, Небесный замок Лапута 1986 во многом обязан приключенческим фильмам. Над ними Миадзаки работал как аниматор во время своего пребывания в ТОЕ. А также европейскому антуражу адаптации детской литературы. Мой сосед Тотторо 1988 и Ведьмина служба доставки 1989 -го года. Глубже раскрывают темы взросления, перехода от хорошего детства к хорошей взрослой жизни, поднятые в литературных адаптациях, над которыми Миадзаки работал десятью годами ранее. Вы узнаете о том, что его карьера как режиссера художественных фильмов была построена на прочном фундаменте работы аниматором в первые десятилетия послевоенной анимационной индустрии Японии. Шестая и заключительная глава «Взросление в неопределенном настоящем» посвящена фильмам «Миядзаки» с начала 1990-х годов до конца первого десятилетия 21 века. Как и более ранние произведения «Гибли», эти фильмы наполнены деталями, перекликающимися с особенностями картин начала карьеры. Но в отличие от их оптимистической атмосферы, В новых произведениях чувствуется горькое послевкусие, обусловленное политической и социальной неопределенностью, сопровождавшей Японию в конце XX века. По иронии судьбы, фильмы, снятые тогда, получили беспрецедентный финансовый успех и положительный отклик критиков – Хотя большинство из них изображают темное видение Японии как страны, неспособной найти правильный путь, видение, доминирующее в скороносном мультфильме «Миядзаки. Унесенные призраками» и в его последнем фильме «Ветер крепчает» 2013 года. Многие сюжеты повторялись и развивались по мере развития карьеры «Миядзаки». Но один элемент, пожалуй, наиболее заметен и характерен. С самого начала мультипликатор объединял в своих работах родной и зарубежный фольклор. Его вдохновляли японские народные сказки и литература, а также зарубежные комиксы и детские книги. Он решил сделать карьеру в анимации после просмотра «Легенды о белой змее» но в равной степени любил советские, европейские и американские анимационные фильмы. Его фильм «Принцесса Мононоке» – великая эпопея о прошлом Японии на стыке истории и фэнтези, начинался как попытка создать японскую версию знаменитой сказки о красавице и чудовище. Озадаченность многих израильских зрителей японским мультсериалом «Сердце», рассказывающим историю итальянского мальчика в Южной Америке, на самом деле является реакцией на проявление самой сильной стороны творчества Миядзаки. Оно, несомненно, очень японское, но в то же время космополитичное. Режиссер, как я узнал во время написания книги, эксперт – по поиску лучших элементов повествования в каждой культуре, с которой сталкивается и в их соединении ради того, чтобы создать сильное кросс-культурное заявление. Мое путешествие по мирам Миядзаки было захватывающим, и я надеюсь, что читателям оно тоже понравится.